411. Если яро устремится ко мне, не смущаясь своими несовершенствами, но развивая положительные качества духа, последние будут расти, а несовершенства относительно их уменьшаться, пока не превратятся в нечто совсем незначительное и уже не имеющее решающего значения в жизни человека. В этом смысл завета. Возьми крест свой и следуй за мною. И когда огненные новые качества духа укрепятся тысячекратно, прежние несовершенства ничтожными станут по сравнению с ними, ничтожными, ненужными и преодолимыми легко. Так же и с крестом кармы. Он тяжко давит на плечи, пока не возросла огненная мощь духа. Потом эта возросшая сила, сложность узлов кармических сплетений разбивает огненным мечом духа, освобождаясь от кармы прошлого. Потому указую идти, устремляясь и мысля о цели, но не о том, что мешает, или о карме своей. И когда чует дух огненные крылья за спиной, ошибки — ничто, карма — ничто, и все достижимо. Вовсе достижимости — и все победимости хочу дух утвердить, ибо победным хочу видеть дух ко мне устремленный. Над челом победителя знак, сияющий меч духа. Мне радость луч мощи послать в на волну мощи сердце. Мне радость луч спокойствия послать и равновесие силу в сознании, устремленные к этим качествам духа. Мне радостно магнитно насыщать устремления эти – идущие от тех, кто мне сужден. И когда в желании сильным ко мне Дух устремляет мысли о том, что Он хочет достичь, мне радость утвердить печатью моего Духа творящую мысль обращающегося ко мне сознание. Творчество это происходит взаимно и взаимосвязано, потому указуя ко мне устремлять лучшие желания Духа, дабы мог утвердить я их в башне моей».